Солнце уже показало свой золотисто-оранжевый край над горизонтом. Редкие облачка на востоке окрасили округлые брюшки в нежный розовый цвет, а в старой хижине первые лучи осветили сидящую в неудобной позе у кровати девушку. Сон быстро сковал уставшую Меладору, она сама не заметила, как отключилась. Ее разбудило шевеление на постели. Открыв глаза, первое, что увидела, насмешливый, чуть сонный взгляд, зевающий Анастасии. «Как ты?» – встрепенулась она, обращая внимание на полностью разряженный амулет, лежащий рядом. «Еще не знаю, смогу ли идти, но чувствую себя уже гораздо лучше», – с улыбкой ответила она и, немного смутившись, добавила. «И кушать очень хочется». Грай уже давно проснулся и кашеварил у очага, откуда разносились приятные, вызывающие громкое урчание животов, ароматы. «Еще чуть-чуть и будем завтракать, красавица сообщил радостную новость. Осмотр показал, результаты магического лечения более чем положительные. Рваные, начинавшие нагнаиваться раны от арбалетного болта, уже почти затянулись, стали розовыми и чистыми. Словно прошло не меньше двух недель, а всякие мелкие порезы, ссадины, царапины полностью исчезли. Выглядела Настя намного лучше, но осталась еще небольшая бледность, темные пятна под глазами, заострившиеся черты лица, а главное сильная худоба. И без того атлетичная, поджарая, без всякого лишнего жира, теперь выглядела реальной анорексичкой. Видимо, магия магией, а вот строительный материал и энергию где-то нужно брать. Мила подтвердила, что так и должно быть, и теперь для окончательного выздоровления необходимо усиленное питание. Кое-что она привезла с собой из города, Мед, орехи, копченое сало, на которое с неоправдавшейся надеждой облизывалась пышка. В общем, больной предстояла высококалорийная диета и реабилитация как минимум в неделю сроком. «Ух, какая красавица! Ты где ее взяла?» Сидя в кровати и восхищенно поглаживая собаку, удивлялась Анастасия. «Это пышка! Она меня спасла там, в городе!» Улыбнулась мило и начала рассказывать о своих приключениях. Когда закончила, с удивлением увидела стоящие в глазах подруги слезы. Такого за этой сильной девушкой она ни разу не замечала. Словно прочитав ее мысли, Анастасия отвернулась, пытаясь украдкой быстро смахнуть их, и попросила «Подай, пожалуйста, мой рюкзак». Когда Мила села рядом, Настя обняла ее и, уткнувшись в плечо, с жаром заговорила. — Прости, прости и спасибо. Ты из-за меня так рисковала, чуть не погибла, а я дура. Дура, но почему раньше не объяснила, почему? — Настя, ты о чем? — удивленно захлопала ресницами принцесса. — Вот, смотри! Она достала из рюкзака увесистую аптечку. — Здесь лекарство! Есть очень сильные антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие. Почему-то не я, ни Стас тебе никогда не рассказывали, какие и как использовать. Тебе бы не пришлось рисковать жизнью и ехать за этим амулетом, хотя он, конечно, просто чудесная штука. Обязательно приобретем такие нам в аптечку. Но и тебя заставлю выучить все названия и предназначение наших лекарств и напишу краткую инструкцию. Пригодится». Она шмыгнула носом и улыбнулась. «Ой, я про них даже не вспомнила, хотя я же не дикая, знаю о ваших чудесных снадобьях», хихикнула Мила. «Мне амулеты-лечилки как-то привычнее, первым делом про них подумала. Ты очень смелая, решительная и вообще молодчина. Не зря мы тебя гоняли на тренировках. Теперь ты можешь постоять за себя» похвалила подругу Настя. Мелодора промолчала и отвела глаза, но ей было очень приятно услышать такую оценку. Потом они все дружно завтракали, причем Настя ела стройным аппетитом. С ней могла бы посоревноваться пышка, но такие состязания способны запросто нанести сокрушительный удар по продовольственным запасам старого Грая поэтому благоразумно решено было от подобного отказаться. Сам же хозяин наблюдал за всем, пряча улыбку в седые длинные усы. Следующие дни выдались спокойными, если не сказать однообразными. Но измотанных тяжелыми испытаниями девушек это только радовало. Они наконец-то могли полноценно отдохнуть, успокоиться и прийти в себя. Обе понемногу набирали утраченную форму, Мила уже могла спокойно дышать, совершенно не чувствуя боли в груди. Еще, правда, оставался большущий синяк в том месте, куда пришелся удар ледяного копья. Но благодаря мазям отшельника уменьшался с каждым днем. Настя начинала понемногу вставать и совершать небольшие прогулки. Рана, конечно, еще беспокоила, приходилось помогать себе, опираясь на удобную трость, которую старый Грай вырезал для нее из сухой орешины. Они гуляли вдоль песчанного берега, бросали в воду найденную неподалеку палку, за которой с завистливым лаем бросалась пышка. После она норовила подкрасться поближе и шумно отряхнуться, обдавая визжащих подруг мириадами мелких брызг. Девушки, как умели, старались помогать отшельнику по хозяйству, наводить порядок, делать запасы, разделывать, солить и коптить дичь, рыбу. Даже научились плести корзины, поскольку брать у них деньги за проживание в доме он наотрез отказался, а сидеть у старика на шее им было совестно. Однажды в час, когда до рассвета остается не так уж много времени, спящих в хижине разбудила пышка. Она прибежала к дому, толкала и скребла лапами дверь, которая едва не слетела с петель под ее немалым весом. При этом псина тихонько поскуливала, словно не хотела, чтобы ее было слышно издалека. «Что случилось?» — сонно потерла глаза Мила. «Вставайте, доченьки! Кажись, незваные гости пожаловали!» Старик уже почти одетый, снимал со стены охотничий лук и плетеный колчан со стрелами. На поясе висела широкая, чуть изогнутая сабля из тех, что любили использовать егеря. «Собачка ваша их, видать, издалека почуяла. Мы с ней на берег сходим, поглядим, кто там пожаловал». «Мила, не забудь бронежилет!» Строгим голосом приказала Анастасия, но та и без всяких подсказок прекрасно помнила, что совсем недавно спасло ей жизнь. Предутреннее небо было чистым, света звезд хватало, чтобы разглядеть не только очертания окружающих предметов, но и кое-какие детали. Когда девушки с оружием в руках вышли из хижины, без труда заметили бегущих к ним от реки, грая и пышку. Четыре больших лодки, по полдюжины бойцов в каждой. Примерно у половины заметил арбалеты. Старик даже не запыхался, пробежав около лиги, если считать в оба конца. Двадцать четыре противника, задумчиво протянула Настя. Немало, но вполне решаемо. Стрелков вот только многовато, надо их первыми отработать. И вообще поосторожнее, болты у них крайне неприятные. «Ну, это не совсем...» — дед как-то странно замялся. «Они как раз к берегу подходили, а там все как на ладони, и сидят так близенько, кучненько. В общем, пока они не причалили и высаживаться не начали, я в каждой лодке по одному успел снять». Девушки ошарашенно посмотрели на деда. Анастасия ухмыльнулась и подвела итог. «Значит, нам осталось всего-то два десятка. Да, ерунда, справимся!» «Девчата, вы отходите на другой конец острова и там притаитесь. А я их тут повожу кругами, ну и малостью половину по дороге. За мной на северный край не ходите, у меня там пара ловушек приготовлена Не хочу, чтобы вы случайно попали», — предложил отшельник. «Нет, дедушка Грай, так не будет!» «Вы за собой человек пять уводите, а мы с Настей остальных встретим. Не волнуйтесь, у нас есть чем!» Улыбнулась Мила, передернув затвор пистолета. «Я уж не сомневаюсь, девчонки вы боевые!» Вздохнул отшельник. «Все одно по-своему поступите! Только послушайтесь старика, в хижине не оставайтесь! Окружат, факел бросят и все!» Давайте я скольких смогу, поведу на север. А вы тоже немного разойдитесь. Ты, мила на юг, там есть где порезвиться. А Настя туда, вглубь, через заросли у уводи. Там шибко бегать не нужно, зато мест для засады сколько душе угодно. И помогай нам все боги. «У тебя патронов сколько? Могу поделиться. У меня почти полсотни в пачке и два полных магазина по девятнадцать штук», – предложила Мила. «Не надо, у меня с полсотни всего будет. Надеюсь, все не растрачу», – ответила Настя. «Ты давай туда в пролесок, а я еще минутку тут побуду. Нужно сделать кое-что. Как станут приближаться, снимай сразу арбалетчиков и, главное, почаще двигайся, перемещайся». Не давай себя окружить! Вдруг у них еще эти проклятые колдуны есть?» Хижина стояла на поляне шагов двести в диаметре, и с двух сторон к ней подступал довольно густой лесок, уходящий практически до конца острова. А сразу за домиком начиналась обширная пустошь, густо поросшая кустарником. Заросли, бузины, малины, ракитника и вербены образовали непроходимую зеленую стену, прорезанную незаметными узкими тропинками. Пока они разговаривали от реки, стали слышны отдаленные переклички и собачий лай. «Вот мерзавцы еще и собак прихватили!» — с явным недовольством произнесла вслух принцесса. «Опытные гады!» «Их придется первыми отстреливать! Эх, жалко собачек, но делать нечего!» Подружки порывисто обнялись, затем, словно хорошие внучки, чмокнули дедушку в морщинистые щеки и все отправились по намеченным позициям. Грай двинулся навстречу врагам, спеша перехватить их еще до подхода к поляне. Мила с пышкой побежали в южном направлении и вскоре скрылись из виду за деревьями. А Настя, немного повозившись у входной двери, слегка прихрамывая, поковыляла в заросли бузины и можжевельника, где имелась неприметная тропинка, ведущая в глубь острова.